Книга пятая, охватывающая период времени немного больше полугода. Глава первая о серьёзном в литературе и с какой целью оно нами вводится. Весьма возможно, что наименьшее удовольствие доставит читателю те части этого объёмистого произведения, которые стоили автору наибольшего труда. К ним вероятно будут причислены вступительные очерки, помещённые нами перед повествовательной частью каждой книги и являющиеся, согласно принятому нами решению, существенно необходимым элементом этого созидаемого нами литературного жанра. Почему мы пришли к такому решению, этого строго говоря, объяснять мы не обязаны. Довольно будет сказать, что мы положили это необходимым правилом для всякого прозаика, комика и эпического сочинения. Разве кто-нибудь спрашивал, на чём основано строгое единство времени и места, которое признаётся столь существенным для драматической поэзии? Разве кому-нибудь из критиков задавали когда-нибудь вопрос, почему действие не может продолжаться 2 дня, а только один? Или почему зрители, предполагая, что они подобны избирателям, путешествует даром, не могут переноситься за 50 миль, а только за пять. Разве хоть один из комментаторов растолковал, почему древний критик поставил грани границы, объявив, что она должна иметь не больше и не меньше пяти действий? Древний критик Аристотель в Поэтике. Разве пыталось Хоть одна живая душа понять, что разумеют наши нынешние театральные судьи под словом низкое, с помощью которого им так счастливо удалось изгнать со сцены всякий юмор и сделать театр скучнее гостиной. Во всех этих случаях люди следуют по видимому правилу нашей юриспруденции, гласящему: "куи кункве ин арте суа" Verito credendum est. В всяком опытном в искусстве своём надлежит верить, латинский. Ведь трудно себе представить, что бы у кого-нибудь хватило бесстыдства устанавливать неприложенные законы в какой-либо области науки или искусства без всякого на то основания. А вот почему мы склонны думать, что в основе всех этих законов лежат здравые и разумные причины. Хотя мы к несчастью не способны проникать взором в такую глубину. Правду сказать, свет чересчур почтителен к критикам и вообразил их людьми гораздо более глубокими, чем они есть на самом деле. Избалованные такой любезностью, критики бессоримонно присвоили себе диктаторскую власть, стали господами и имеют дерзость предписывать законы писателям, от чьих предшественников сами их получили. Критик, говоря по совести, не более чем писец, обязанность которого переписывать правила и законы, устанавливаемые великими судьями, силой гения, вознесенными в степень законодателей в различных областях знания. Это все, к чему стремились критики прежнего времени. Они не осмеливались высказать ни одного утверждения, не подкрепив его авторитетом судьи, от которого оно позаимствовано. Но мало помалу с наступлением эпохи невежества песец начал посягать на власть и присваивать права своего господина. Законы литературного произведения стали устанавливаться не творчеством писателя, а повелениям критика. Песец сделался законодателем. Люди, которые первоначально только записывали законы, начали предписывать их. Отсюда проистекло одно очевидное и, может быть, неизбежное недоразумение. Названные критики, будучи людьми неблестящих способностей, часто принимали голую форму за сущность. Они действовали подобно судье, который стал бы держаться мертвой буквы закона, совершенно не считаясь с духом его. Незначительные мелочи, может быть, совершенно случайные у великого писателя, которые были виноваты рассматривались этими критиками как его главная заслуга и передавались в качестве основных правил соблюдения, которых обязательно для всех последующих писателей. Время и невежество, два великих покровителя обманщиков, придали всем их утверждениям авторитетность, и таким образом было установлено множество правил, как следует писать, нисколько не основанных ни на истине, не на природе и служащих исключительно лишь для того, чтобы стеснять и обуздывать гений, вроде того, как стеснили бы бритместера самые великолепные трактаты по его искусству, если бы в них выставлялось главным требованием, чтобы каждый человек танцевал в кандалах. И вот во избежание всяких упрёков в том, что мы устанавливаем для потомства закон, основанный единственно На авторитете Ипса Диксит, к коему, по правде говоря, мы не питаем особенно глубокого уважения, мы отказываемся от вышеназванной привилегии и представим читателю причины, побудившие нас перебить последовательное изложение событий некоторым числом отступлений. Ипса Диксит сам сказал латинской. Для этого нам по неволе придётся вскрыть новую жилу знания, которая, хотя давно уже известна, однако, насколько мы припоминаем, ещё не разрабатывалась ни кем из древних или новых писателей. Жила эта ни что иное, как закон контраста. Она проходит по всем творениям и, вероятно, немало способствует образованию в нас идеи красоты, как естественной, так и искусственной. Ибо что лучше раскрывает красоту и достоинство вещи, как не её противоположность? Так красота дня и лета оттеняется ужасами ночи и зимы. И я думаю, что если бы нашёлся на свете человек, видевший только первые, то он имел бы весьма несовершенное представление об их красоте. Но не будем пускаться в слишком серьёзные материи и возьмём пример из другой области. Можно ли сомневаться, что самая красивая женщина на свете лишится всего своего очарования в глазах мужчины, который никогда не видел женщин иной наружности? Дамы и сами, по-видимому, прекрасно это чувствуют, постоянно заботясь о создании выгодного для себя фона. Они доходят даже до того, что в такой фон обращают себя самих. Я замечал, особенно в Бати что по утрам они стараются казаться как можно безобразнее, чтобы тем сильнее поразить вас своей красотой вечером. Многие художники придерживаются этого правила на практике, хотя, может быть, и редко изучали его в теории. Ювелиры знают, что самый лучший бриллиант требует фольги, а живописцы часто стяжают себе похвалы изображением контрастных фигур. Один великий отечественный гений – поможет нам исчерпывающе объяснить это явление. Я не могу, правда, причислить его ни к одной из категорий обыкновенных художников, так как он имеет право занять место среди тех inventus qui vitam in colore per artes, которые украсили жизнь изобретёнными именами искусствами я разумею, изобретателя изысканнейшего развлечения, известного под названием английской пантомимы. Вергилий Эниида, 6-й, 661-я. Развлечение это состояло из двух частей. Первую изобретатель называл серьезной, вторую комической. В серьезной части показывалось известное число языческих богов и героев, составлявших, вероятно, самое дурное и тупоумное общество, в какое когда-либо попадали зрители, что тайное известно лишь немногим, делалось умышленно, дабы выгоднее оттенить комическую часть представления и придать большей яркости проделкам орлекина. Это было, может быть, не очень учтивым обращением с такими важными особями, но с помощью этой остроумной выдумки достигался желательный эффект. Объяснить его легко: стоит только слова комическая и серьёзная заменить словами глупейшая и самая глупая. Комическая часть была несомненно глупее всего, что до сих пор показывалось на сцене. И могла вызывать смех только по контрасту с непроходимо глупой серьёзной частью. Боги и герои были так нестерпимо серьёзны, что Арлекино, хотя английский джентльмен, носящий это имя не имеет ничего общего со своим французским тёзкой, будучи гораздо более серьёзного нрава, всегда оказывался самый радушный приём, потому что он избавлял зрителей от гораздо худшей компании. Умные писатели всегда с большим успехом пользовались приёмом контрасты. Меня очень удивляет, что Гораций придирается за это к Гомеру. Правда, в следующей же строке он противоречит себе. Indignor quandoque bonus dormitat Homerus. В одном опере In longo fas est ob reperre somnum. Но досадно, если и добрый наш старец Гомер иногда засыпает. Впрочем, в столь длинном труде иногда не взремнуть невозможно. Гораций. Наука поэзии. 359, 360. Перевод Дмитриева. Ведь этого не должно понимать так, как понимают, быть может, иные, будто писателю случается заснуть в то время, как он пишет. Читатели те действительно весьма подвержены сонливости, но сам автор, хотя бы произведение его было такой же длины, как произведение Олдмиксона, бывает обыкновенно слишком увлечён своим трудом, чтобы им могла овладеть даже лёгкая дремота. Так говорит мистер Поп. Не дремлет он читателям, что всполос. Олдмиксон Джон 1673, 1742, бездарный английский историк, осмеянный попом в Дунсяде, откуда и взята цитата. Правду сказать, такими снотворными частями нашего произведения являются серьёзные места, искусно в него вплетённые, дабы по контрасту выгоднее оттенить остальное. В этом и заключается истинный смысл слов одного покойного писателя-шутника, который просил публику помнить, что всякий раз, когда она сочтёт его скучным, он умышленно стремится к этому. Писатель-шутник Ричард Стиль. В этом свете, или вернее, в этой темноте, я желал бы, чтобы читатель рассматривал мои вступительные очерки Если же он и после этого предупреждения будет находить что серьёзного и без того довольна в других частях моей истории, то ему не возбраняется пропускать эти введения, в которых мы умышленно стремимся быть скучными и начинать следующие книги прямо со второй главы.